Понедельник. Глава 86.0045 Солдаты Гурхих с фонариками осторожно продвигались по опасной покатой неровной поверхности, выкрикивая «Есть тут кто-нибудь?» и прислушиваясь. За ними и вокруг них по всему склону холма бродили другие солдаты — полицейские, пожарные и обезумевшие люди. Было очень темно, свет установленных внизу прожекторов не доходил до этой зоны, расположенный примерно на середине развалин. — Есть тут кто-нибудь? — позвал солдат, весь обратился вслух и сделал несколько шагов. Слева в цепи его товарищ отступился и упал в какую-то щель. Он очень устал, но только посмеялся над своей неуклюжестью и, полежав секунду, крикнул вниз, в землю. — Есть кто-нибудь? — Он уже начал вставать, но вдруг замер, насторожась. Снова лег и крикнул в развалины. «Вы меня слышите?» И напряг слух. «Да!» Донесся слабый, еле слышный ответ. Солдат взволнованно вскочил. «Сержант! Сержант, сэр!» В пятидесяти ярдах от него на краю развалин стоял Горнт вместе с молодым лейтенантом, который руководил спасательными операциями в этом секторе. Они слушали по маленькому транзисторному приемнику «Выпуск новостей». Оползни по всей территории колонии. А сейчас еще одно прямое включение с Котл-Роуд. Короткая тишина, а потом послышался хорошо знакомый голос, и молодой человек улыбнулся про себя. Добрый вечер! Это Венера Пань. И я веду прямой репортаж об одном из самых ужасных несчастий, обрушившихся на колонию. Ее голос так прелестно дрожал. И лейтенанту вспомнился превосходный душераздирающий репортаж про жуткий пожар в Абердине, в котором она едва не пострадала, и его возбуждение усилилось. Здания Роузкорт на Коутл-Роуд больше нет. Высокая двенадцатиэтажная башня, которую видно было из любой точки Гонконга, стала ужасной грудой развалин. Моего дома больше нет. Сегодня вечером перстом всемогущего эта башня повержена вместе с теми, кто жил там. И среди них моя преданная Гань-Сунь, которая растила меня с детства. «Сэр!» — окликнул его сержант с середины оползня. «Там кто-то есть!» Офицер и Горн тут же поспешили к нему. — Мужчина или женщина? — Мужчина, сэр. Мне кажется, он сказал, что его зовут Бартер или как-то так. У вала на Котл роуд упивалась с собой Венера Пань. Она в центре всеобщего внимания, купается в лучах славы и юпитеров выездной группы радио и телевидения. Продолжая читать по бумажке, которую ей сунули, Венера Пань то и дело отходила от написанного, модулировала голосом, пускала слезу, но аккуратно, чтобы не испортить макияж, и описывала катастрофу так, что у слушателей возникало чувство, будто они вместе с ней на склоне, по спине бегали мурашки от страха, и они благодарили судьбу за то, что на этот раз смерть обошла их стороной, что они сами и их близкие остались целы и невредимы. «По-прежнему идет дождь», — почти шептала она в микрофон, «в списке тех, кто погиб, когда падающее здание Роуз-Корт обрушило часть верхних этажей Синклер-Тауэрс. Уже семь человек, четверо детей, трое китайцев, один англичанин, другие еще не найдены». Слезы теперь одна за одной катились у нее из глаз. Голос прервался и у тех, кто смотрел на нее, тоже перехватило дыхание. Вначале телезвезда чуть волос на себе не рвала от одной мысли, что ее квартиры больше нет, что нет всей одежды, бриллиантов и новой норки. Но потом вспомнила, что все стоящие украшения, которые подарил ее бывший ухажер-банкир Кван, отданы ювелиру для замены оправ, а, а норку перешивает портной. Что касается одежды, это ерунда. Четырехпалый с удовольствием накупит другой замен. Четрехпалы. Ох, ох, пусть этот старый козел выберется, пусть его спасут, как улыбчевого дзина! Иступленно молила она. И надо же случиться такому чуду. Если оно произошло с одним, то почему не может быть с другим? И, конечно же, ни одному зданию не завалить старую апу. Это точно выживет, конечно, выживет. Вот и банкиры квана спасли. Разве я не рыдала от счастья, когда выяснила, что он спасен? О, какой удачный, какой удачный день! Да, и этот прибыльный чой, такой сообразительный, симпатичный, интересный парень. Будь у него деньги, настоящие деньги, он был бы для меня в самый раз. Хватит уже старых пердунов с их восковыми ян для восхитительной инь, самый восхитительный. Продюсер не выдержал, он подскочил к микрофону и быстро проговорил. Мы продолжим наш рассказ, как только мисс Вине". Она тут же вернулась из грез. «Нет-нет», — произнесла она с бравадой, — «мы не должны разочаровывать наших слушателей». Театральным жестом она вытерла слезы и продолжила читать, импровизируя на ходу. «Там, на склоне, славные бойцы из корпуса Гуркхов и ирландские гвардейцы, рискуя жизнью, предпринимают героические усилия по спасению наших братьев и сестер». «Боже мой, какое мужество!» — пробормотал какой-то англичанин. «Она заслуживает медали. Как вы считаете, старина?» Он повернулся к соседу и с сожалением обнаружил, что тот китаец, ох, извините. Пол Чой почти не слышал этих слов. Все его внимание было сосредоточено на носилках, которые спасатели тащили из развалин, спотыкаясь и скользя под светом установленных несколько минут тому назад прожекторов. Он только что вернулся из медпункта, развернутого под временным навесом на развилке Коутл-Роуд где такие же, как он, обезумевшие от горя родственники пытались опознать близких среди мертвых или раненых, или сообщить имена пропавших, которые, вероятно, еще находятся под завалами. Пол весь вечер мотался с места на место в поисках четырехпалого. палова. Полчаса назад один из пожарных пробрался через груду обломков туда, где рухнул пятый этаж. Там из-под развалин извлекли Ричарда и Майлин Кван, потом Джейсона Пламма, у которого не было половины головы, затем остальных уже полумертвых. Полчой подсчитал носилки четверо, на трех тела закрыты одеялами, двое тел очень маленькие. Он содрогнулся при мысли о быстротечности жизни и снова задался вопросом, что будет завтра на фондовой бирже. Отменят торги по случаю траура. Боже, если биржа будет закрыта весь понедельник, к открытию во вторник акции стронс точно пойдут по тридцать, должны пойти. Его даже замутило, закружилась голова. В пятницу, перед самым закрытием, он пять раз вкладывал все до пенни из денег, что нехотя одолжил ему четырех палып. Покупая с маржей, пять раз по два миллиона гонконгских долларов, он покупал акции «Струанс», «Блэкс», «Виктория» и «Хопак» в надежде, что за выходные Тайбань сумеет обратить поражение в победу, что слухи про обращение к Китаю верны, что Блэкс или Виктория осуществляют какую-то операцию. Со времени встречи с Горнтом в Абердине, когда он поделился предположением, что Блэкс или Виктория постараются спасти Хопак и заметил блеск в глубине хитрых глаз, Пол задавался вопросом, не угадал ли он часом намерения больших парней. О. «Это точно большие парни. Из-за нехватки денег они держат Гонконг. За горло? Боже, и ведь какое у них выгодное положение!» Когда на скачках Ричард Кван предложил ему купить акции Хопак, и почти сразу же после этого Хевигел объявил о приобретении Виктории контрольного пакета, Пол побежал в мужской туалет и его вырвало». На 10 миллионов накуплено акции Хопак, Блэкс, Виктории и Стронс на самой нижней отметке рынка. А сегодня вечером, когда в 9 часовых новостях объявили, что Китай предоставляет полмиллиарда наличными и банковской панике конец, Пол понял, что стал мультимиллионером. Мультимультимиллионером опять не совладав желудком. Молодой человек рванулся в кусты у дороги, его стало выворачивать, так что он подумал, сейчас умру. Стоявший рядом англичанин повернулся к нему спиной и спокойно проговорил, обращаясь к приятелю. «Эти ребята, китайцы, не очень-то умеют сохранять присутствие духа, верно, старина?» Полчой вытер рот. Чувствовал он себя ужасно. Мысль о том, что астрономические суммы стали почти реальностью, не укладывалась в голове. Мимо несли носилки. Он молча последовал за ними в медпункт. Там, в глубине, под временным навесом, доктор Мэн делал срочную операцию. Пол Чой наблюдал, как доктор Тули откидывает одеяло. Женщина-европейка. Открытые вытрященные глаза. Доктор Тули со вздохом закрыл их. Следующим был мальчик, англичанин лет десяти, тоже мертвый. Потом ребенок-китаец. На последних носилках стонал от боли истекающей крови мужчина-китаец. Доктор быстро сделал ему укол морфия. Пол Чой отвернулся. Ему снова стало плохо. Когда он возвратился, доктор Тули мягко сказал, «Вам нечего здесь делать, мистер Чой. Вот, возьмите...» «От этого ваш желудок успокоится». Он дал ему две таблетки аспирина и немного воды. «Может, подождете в одной из машин?» «Мы сообщим вам сразу, как только что-то узнаем о вашем дяде. Да, спасибо». Прибыло еще несколько носилок. Подъехала машина скорой помощи. Санитары погрузили в нее раненого, прикрепив к носилкам историю болезни. И машина отъехала под моросящим дождем. Выйдя на улицу, где не бил в нос запах крови и смерти, молодой человек почувствовал себя лучше. «Привет, Пол, как дела?» «О, привет, Тайбань, прекрасно, спасибо». Он встретил Данроса раньше и рассказал ему про Четырехпалова. Данрос был потрясен и очень озабочен. «Пока ничего, Пол?» «Нет, сэр». Данрос помолчал. «Возможно, отсутствие новостей — хорошая новость». Удалось ведь выжить улыбчивому дзину. Будем надеяться на лучшее, а? Да, сэр. Полчой смотрел, как Дан расторопливо идет вверх по дороге к завалу и пытался осмыслить новое положение вещей. Теперь, когда Тайбань, считай, приобрел контрольный пакет General Сторс, фантастическая сделка. Здорово, он это придумал. Ох, как здорово. И выбирается из западни-горнта, его акции должны подняться до тридцати. А бумаги Хопак замороженные на отметке 12 долларов 50 центов, должны вернуться на отметку 20, когда снова появится на табло. Теперь прикинем, 17,5 от 10 миллионов умножить на 50 будет... Мистер Чой! Мистер Чой! Из медпункта махал рукой доктор Тули. Сердце замерло, пол бросился туда со всех ног. Я не уверен, но прошу следовать за мной. Доктор не ошибся. Это был четырехпалый У. Мертвый, но вроде бы безувечий На лице, отмеченном печатью удивительного спокойствия, застыла странная ангельская улыбка. По щекам Полычой покатились слезы. Он встал на колени рядом с носилками, охваченный горем. Доктор Тули тактично оставил его одного и поспешил к другим носилкам. Возле них уже кто-то заходился в крики. Еще одна обезумевшая мать прижимала к себе изуродованное тело своего ребенка. Полчой, не отрываясь, смотрел на это лицо, такое доброе после смерти, и почти не видел его. И что теперь, — спрашивал он себя, утирая слезы. Ощущения, что он потерял отца, не было. Из жизни ушел глава клана, а эта потеря поважнее. Господи, что же теперь? Я не старший сын и не должен что-то предпринимать. Но в любом случае, что теперь делать? Его отвлекли чьи-то рыдания. Какой-то старик плакал над пожилой женщиной, лежащей на носилках рядом. «Сколько здесь смерти?» «Слишком много», — думал Пол Чой. «Да, но пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Живые должны жить дальше. Я больше не привязан к нему. И я — американец». Он поднял одеяло якобы для того, чтобы прикрыть лицо Четырехпалого У, ловко сорвал с шеи кожаный ремешок с половинкой монеты и положил в карман. Убедившись, что за ним никто не следит, прошелся по карманам старика. Пухлый бумажник, связка ключей — Личная карманная печатка и кольцо с бриллиантом в маленькой коробочке. Встав с колен, Пол подошел к доктору Туле. «Извините, док, не могли бы вы? Нельзя ли оставить стрека здесь? Прошу вас. Я сейчас вернусь с машины. Мы, семья... Это возможно?» «Конечно. Прежде чем увезете тело, известите полицию. Они собирают данные о пропавших без вести вон там, где перегорожена улица. Свидетельства о смерти я подпишу завтра. Извините, не отвори...» Добряка снова отвлекли, и он подошел к доктору Мэну. «Так, давайте помогу». «Как в Корее, верно?» Полчой стал спускаться по склону, не обращая внимания на моросящий дождь. На сердце легко, желудок успокоился. За будущее можно не бояться. Половинка монеты теперь моя. Он был уверен, что Четырехпалый больше никому не говорил о ней. Верный обыкновению держать все в секрете и доверять немногим. Теперь, когда в моем распоряжении его личная печатка — Я мог бы делать, что вздумается, но я на такое не пойду. Это жульничество. Зачем мне жульничать, если я и так на голову выше? Я умнее любого из остальных его сыновей. Они это знают, я это знаю. Это не выдумки. Я действительно лучше их. Будет только справедливо, если я оставлю себе половинку монеты и прибыль с двух миллионов. Я налажу дела семьи, все модернизирую, снаряжу суда, сделаю все, чего они захотят. Но с прибыли я положу начало собственной империи. Так вот. Но сначала я поеду на Гавайи». В голове длинной цепочки машин, выстроившихся у первого оползня, Данрос остановился у своего Роллс-Ройса и открыл заднюю дверь. Вырванная из задумчивости, Кейси побледнела. «Линк?» «Нет, пока ничего». Квиллан уже сомневается, правильно ли определил место. Сейчас этот участок прочесывают гурки. Я иду назад, чтобы сменить Квиллана. Данрос старался говорить уверенно. Специалист утверждает, что шансы на спасение очень высоки. Беспокоиться не стоит. Вы хорошо себя чувствуете? Да. Да, спасибо. Вернувшись после поисков в первый раз, Данрос послал Лима за кофе, бутербродами и бутылкой бренди, понимая, что ночь будет долгая. Он хотел, чтобы Кейси уехала вместе с Рико, но американка отказалась, поэтому Рико вернулась к себе в гостиницу на другой машине с Лимом. Хотите бренди, Йен? Да, спасибо. Дан рассмотрел, как она наливает бренди, с одобрением отметив, что пальцы у нее не дрожат. Вкус у бренди был замечательный. Отнесу бутерброд к Виллону. Может ли в кофе хорошую порцию бренди, а? Я возьму его с собой. Конечно, она была рада хоть чем-то заняться. И еще кого-нибудь спасли? Дональда Макбрайда. С ним все в порядке, только потрясение. Его и жену. О, хорошо. Нашли чьи-нибудь, чьи-нибудь тела? Нет, насколько мне известно. Он решил не говорить о Пламме и своем старом приятеле Сазарби, председателе Совета директоров Блэкс. Тут побежали Адрион с Мартином Хепли, и Адрион бросилась к Данросу на шею, всхлипывая от облегчения. «О, отец! Мы только что узнали, я была просто в ужасе!» «Ну-ну», — приговаривал он, поглаживая ее, — «со мной все в порядке, боже милостивый Адрион!» «Никакому, черт побери, оползню не добраться до Тайбаня благородного до...» «О, не говори так!» — умоляла она, содрогаясь от суеверного страха. «Никогда не говори так! Это же Китай, боги слышат, не говори так!» «Хорошо, любовь моя». Прижав ее к себе, Данраз улыбнулся Мартину Хепли, который тоже покрылся испариной от облегчения. «Все в порядке?» «О, да, сэр, мы были в Коулуне, и я собирал материал о тамошнем оползне, когда мы услышали новости». Молодому человеку явно стало легче. «Черт возьми, так приятно видеть вас, Тайбань!» «Мы...» «Боюсь, мы слегка расколотили машину, пока добирались сюда». «Ничего». Данрос отстранила от себя Адрион. «Все хорошо, моя кошечка?» Она снова обняла его. «О, да». Потом заметила Кейси. «О, о, привет, Кейси, я была...» «Э, так...» «О, не надо глупостей. Залезайте в машину, не стойте на дожде. Оба!» Адрион повиновалась. Мартин Хеппли помолчал, а потом обратился к Данросу. «Если вы не возражаете, сэр, я сначала посмотрю вокруг». «Кристиан выбрался», — быстро проговорил Данрос. «Он звон. «Да, сэр, я звонил в офис». «Спасибо». «Я скоро, милая», — сказал он, Адрион, и направился к завалу на улице. Данрос смотрел ему вслед. Молодой, крепкий, уверенный в себе. Потом на глаза попался Горнт, поспешно спускавшийся с холма. Горнт остановился, не доходя до машины, и взволнованно поманил Данроса. Тот глянул на Кейси, и сердце беспокойно забилось. Оттуда, где она сидела, Горнта было не видно. «Я вернусь, как только получится». «Будьте осторожны». Данрес подошел к Горнту. Тот был весь в грязи, одежда порвана, борода спуталась, лицо напряженное. Мы определили, где Бартлет. Он мертв? Нет. Мы его нашли, но к нему не подобраться. Горнт кивнул на термос. Там чай? Кофе с бренди. Горнт взял термос и с наслаждением отпил. Кейс еще в машине? Да. Он глубоко? Насколько глубоко, неизвестно, но глубоко. Может, лучше не говорить ей ничего? Пока. Данрос промолчал. «Лучше не надо», — повторил Горнт. «Похоже, все непросто». «Хорошо». Данрос уже устал от смертей и страданий. «Хорошо». От дождя ночь стала еще грязнее, а развалины еще опаснее. Впереди рядом с зоной оползня. Коутл-Роуд шла почти прямо еще ярдов семьдесят, круто поднимаясь, а потом заворачивала вверх и в сторону вокруг холма из здания уже высыпали толпу жильцов, началась эвакуация. — Насчет тип-топа и денег все точно? — спросил Горнт, осторожно светя себе под ноги фонариком. — Точно. С паникой в банках покончено. Хорошо. Что тебе пришлось предложить взамен? Данрос в ответ лишь пожал плечами. — Мы открываемся на отметке тридцать. — Это мы еще посмотрим, — сказал Горнт и язвительно добавил. — Я в безопасности даже при тридцати, ойли... «Я теряю около двух миллионов американских долларов. Эту сумму авансировал Бартлетт». Данра бросила в жар. «Хороший будет урок Бартлету. «Пусть впредь не пытается ограбить меня», — подумал он. «Я знал об этом. Неплохая была идея. Но при тридцати ты опускаешься примерно на четыре миллиона американских долларов, Квиллан. На два его и на два своих. Но со мной можно договориться. Цена All Aisha R. Никогда». Горнт остановился и повернулся к нему лицом. «Никогда. Моя авиалиния не продается. Как угодно. Предложение о сделке в силе до открытия рынка. Чума на твоей сделки. Они побрели дальше по верхней части склона, уже приближаясь к зоне вестибюля. Мимо пронесли носилки. Ни тот, ни другой не знали эту раненую женщину. «Вот если бы на носилках лежал Данрос», — мрачно подумал Горнт, — «я решил бы свои проблемы в лучшем виде».